Она полоскала белье, когда он приехал выкупать перед походом коня. «Откуда едешь, Тиша?» — потупясь спросила Феня. «Заимки. Завтра воевать уезжаем. Слышала?» «Как вам не надоела эта проклятая война?» — вдруг сердито спросила Феня. «Не успели дома пожить и опять на войну. Без вас там не обойдется, что ли?» «Обошлись бы, так не поехали бы. Ждать ты меня будешь. Обожду, куда от тебя денешься». «Ну и спасибо», — горячо сказал Тимофей. В курчавых кустиках тальника за широким мельничным руслом простились они. Вывел Тимофея из забытья рассерженный голос Гагарина. «Да ты дай хоть закурить, холера этакая! А то подразнил, подразнил своим кисетам, да и оставил с носом!» «Разве?» — удивился Тимофей. «Экая оказия! На, закуривай!» В это время, глядевший в сторону станицы Роман, закричал —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 В светлой томительной тишине благодатного майского полдня короткими перебежками начала наступление сотня. Невидимый враг таился на дальних, мглисто-синеющих увалах, и то, что он ждал, не стреляя, было особенно невыносимым. Алешка Чипалов, перебегавший справа от Романа, присел под кустом прошлогодней жесткой колючки. — Чего расселся? Вперед! — закричал на него Роман, содрогаясь от какой-то жесткой радости.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 С бешеным сверлящим воем пролетел снаряд и ударился в бурый рыхлый увал за цепью. Высокий коричневый столб песка, поясанный огненной фольгой, поднялся на том месте. Через минуту такой же яростно повитый удушливым пламенем столб встал перед самой целью, закрывая солнце. И страшную песню смерти пропели над плоской вершиной осколки японской шимозы.